Владимир Иванович был потрясен рассказом Якова, в голове как в компьютере заработал блок памяти, перебирал все известные ему публикации в научно-популярной литературе, касающиеся вывода из состояния анабиоза. На ум пришли две подборки из «Науки и жизни», где популярно сообщалось, что в США – Проведено несколько удачных экспериментов. Но то в США когда-то эти разработки признают непсевдонаучными и у нас. — Босс, да не хмурся ты! — Эх, — Яков досадливо долбанул кулаком по столу. — Зря я это все рассказал. Будешь теперь, как в водоопущенный, ходить, нянчиться с мыслью, как бы словчить. Выдернуть альвирочку отсюда. Но, в принципе, есть одна возможность, но это компетенция всененавидящего ока. Что за око? Ухватился, как утопающий за соломинку Ахенеев, за следевшую с языка Якова фразу. «Сатана! Тот, кто тебя сюда заслал! Вот ему-то начхать на любые условности!» Называются они хоть научными, хоть моральными, хоть социальными, а один черт. Сумеешь к самому подъехать. Считай, все устроится. В общем, не унывай, что-нибудь сообразим. В конце концов, для чего существует восьмой круг? Ой! Яков испуганно огляделся по сторонам, не слышал ли кто его пьяного откровения. Но волновался он зря. Каждый занимался чем заблагорассудится, даже без изрядно захмелевший, забыл об истинной причине гулянки и усердно ухлёстывал за подсевшей к нему шатенкой, модной архиэмансипированной мадемуазель из компании киношников. «Что это ты же так струхнул?» — фантаст удивленно заметил, — что секунду назад багровый черт побелел как мел. Босс, молчок, ясно. Если сатане донесут, что я растрепался о том, как в восьмом круге программируют не только людские души, а необходимые земные пертурбации лет на сто вперед, то и вымолвить страшно, чем это может обернуться. Эй, язык мой, враг мой. Да ладно, не беспокойся. Заинтригованный Хенев был вынужден оставить расспросы. Таким затравленным выглядел его помощник. Но у Владимира Ивановича появилась надежда. Яков блуждающе зыркнул по залу и даже заглянул под стол. Да успокойся ты, на самом деле, никому я ничего не скажу. Что ты дуре маешься? Тихо! Все ненавидящие не дремлет. То, что я проговорился, — это полбеды, ты свой. Рано или поздно, а услышал бы, Посторонних побаиваюсь, намотают на ус, Вот тогда не сносить головы. Но в зале по-прежнему каждый вытворял то, на что гораст. Пили, ели, кутили. Наконец черт утихомерился И, добрав очередную порцию марочных и синтуков, опять побурел лицом, и недаром же существует мудрая пословица, сказавший А, да скажет Б, развязал заплетающийся язык. «Эх, Вальдемар, Вальдемар, он заглотнул подступающее к горлу мычание. И ничего, Женьки, ты не подозреваешь. А ведь нам о каждом из смертных известно все до капельки, еще до их рождения. И кем кто будет, и чем кончит, и даже в каком качестве сюда приползет. — Это как это? — брекнул обескураженный Хенев, заподозрив, что именинник все-таки хватил лишку. А вот так, очень даже просто. Вот, пример. у вас там Дарвин в почете? Гений, мол, эволюцию видов научно обосновал. Услыхал, небось. Ахенев утвердительно скороговорка торбанил. Да-да-да, ну-ну-ну. Яков смешливо сощурил хмельный глаз и довольный тем, что может блеснуть эрудицией, — вылазил главный козырь. — Ну что, ну, сплошной идиотизм, и Дарвин первый дурак. Хочешь истинную подоплеку учения знать? Владимир Иванович, обеспокоенно слабее от предчувствия чего-то сверхъестественного, откликнулся эхом «Хочу». Черт заиграл грудью, как девица, ищущая любви. исполненный чувства... Собственной значимости произнес. В последнее лихолетие ад стал хереть. Появился дефицит в грешниках, а небоносным до да лампочки у них полный ажур. Знай себе, выпендриваются друг перед другом, дожиреет от до Да что им индустриализация, взорылись, как кроты в землю, в натуральное хозяйство, об этой все заботы. А нам и экономику поднимать, и интер творить, шагать в ногу со временем. Что прикажешь делать? Как увеличить приток нужных рабочих душ в присподнюю, Назрела проблема срочной мобилизации. Вот верховный ада решились на ход конем, обложили матом райских деляк, подкинули Дарвину идейку, шаррахнули импульсом по его умной башке, Но подключили дополнительно миллионов двадцать нервных клеток, и, пожалуйста, родилась теория эволюция видов, как из обезьян мужиков лепить. Ну, тут уже и попы взвыли, а куда деваться? Теорийка обезьянов, впору и самим в дарвинизму уверовать. Так это Вальдемар родила. Как говорится, лиха беда начала. Ну, сейчас у нас в аду целый арсенал средств. Стоит возникнуть в нужде в чем-нибудь этаком, сверхгениальном, быстренько импульсы в члены-корреспонденты, в академики. Ну, правда, случаются сбои. Так одного в академии воскнило. Возвеличили. Думали, толк получится, а вот дуралом. Такого в сельском хозяйстве наворочил, сам черт ногу сломит. Вот это от бога, только в раю булки на деревьях растут. Короче, много болтать не буду, да и сам все, не все знаю, но задумка насчет сатаны верная. Просто намекни ему при расчете о своих трудностях, а заодно можешь кого из знакомых. На Нобелевскую прокатит и считай в дамках. Все ненавидящее око ежели что и решит, то без проволочки как отрубит. Воздух в зале провонял дымом перегревшейся аппаратурой вокально-инструментальщиков, винными парами, обычным букетом разудалого застолья. К этому устойчивому запаху Посетители встречи привыкли, и если бы не посторонний, усиливающийся, смутно знакомый аромат, Владимиру Ивановичу и в голову не пришло бы искать причину его возникновения. Яков тоже забеспокоился, отчаянно зводил рылом и завращал зрачками. Яхнеев вспомнил «Ладан». Владимир Иванович не часто посещал церковь, а если и посещал, то больше из любопытства, поглазеть на проповедь представление, и нахлынувший в зал Ладановый дух ассоциировался разве что с последней службой Елоховской церкви на Пасху.